Шестнадцати лет Елисавета узнала скуку, а куда заглянет это гостье, туда, наверное, приходит с нею подруга ее желание.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 И так постепенно, с каждым годом, до того, что поверенный, в один срок платежа отпущен с руками, полными одних извинений и жалоб, на неурожай, худые обстоятельства и тому подобное. Элиаса, однако ж, боялись еще, и в вознаграждение за денежные недоимки удовольствовали его самолюбие, определив его секретарем к баронессе Зегеволь.